Чёрная шаль. Глижу, как безумный, на чёрную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковеренный молад я был, младую гречанку я страстно любил. Прелестное дивола скалы меня, но скоро я дожил до чёрного дня. Однажды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 Едва я завидел гричанки порок, глаза потемнели, я весь изнемок. Впокой отдалённый вхожу я один, неверную деву обзав арменин. Не взвидел я света, булат загремял, прервать поцелуй я злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнея взирал. Я помню моление текущую кровь погибла гречанка погибла любовь с главы её мёртвой сняв чёрную шаль оттёр я безмолвно кровавую сталь мой раб как настала вечерняя мгла в дунайские волны их бросил тела С тех пор не целую прелестных очей, с тех пор я не знаю весёлых ночей. Гляжу, как безумный на чёрную шаль, и хладную душу терзает печаль.